по вечерней заре Засинели, темнеют равнины. Далеко-далеко в тишине колокольчик поет, замирая. Мне грустнее и больнее вдвойне. Вот уж звук его плачет чуть слышно. Вот и пыль над простором немым по широкой пустынной дороге опускаясь темнеет, как дым. На душа еще ждет и тоскует о зачем ты и ночью и днем вспоминаешься мне так призыв от чего ты везде и во всё Вслед заре уходящий к закату умирающим звуком вослед посылаю тебе мою душу, Мой печаль и нежность привет